Девятое. Сожаление мертвеца. Эпиграф Считается, что сила является наследственной магией династии видящих и встречается практически у всех, в чьих жилах течет их кровь. Однако известно, что некоторые из обычных жителей шести герцогс рождаются со скрытыми способностями к силе. Во время правления первых королей. Мастер силы, служащий монарху из династии, видящих валинем замки, разыскивал молодых людей, обладающих способностью к этой древней магии. Их привозили в замок, и если оказывалось, что они достаточно одарены, обучали силе. Затем из них составляли группы, как правило, по шесть человек, круги магов, целью которых являлось служение монарху. И хотя сведений о таких кругах почти не осталось как будто манускрипты, посвященные им, были сознательно уничтожены, устные предания утверждают, что подобных магических отрядов едва ли набиралось больше двух или трех, поскольку люди, наделенные настоящим талантом к силе, рождаются редко. Сведения о том, как мастера находили детей со скрытыми способностями, ныне утрачены. Король Баунти, отец короля Шерюда, отменил традицию создания кругов, Возможно, считаю, что, ограничив количество тех, кто владеет этим видом магии, особами королевской крови, тем самым он расширяет и их возможности. Поэтому, когда во время правления короля Шрюда на берегах шести герцогств пришла война, с династией видящих осталось без поддержки магов. Конец эпиграфа. Я проснулся посреди ночи, спохватившись, что оставил Малту на склоне холма. Пони наверняка вернулся домой и сам зашел в сарай, но лошадь Шута целый день мучилась без воды. Пришлось мне, стараясь не шуметь, встать и выйти из дома, оставив дверь открытой, чтобы не разбудить Шута. Я даже волка не стал будить и ушел один. По дороге я остановился около сарая и, прикоснувшись даром к Пони, понял, что он спит. Я решил не беспокоить его. Я взобрался вверх по склону, к тому месту, где оставил лошадь Шута, Радуюсь, что сейчас не зима, а на небе сияют луна и звезды. Впрочем, я так хорошо знал тропинку, что мне не нужно было ее видеть, чтобы не оступиться. Когда я подошел к Малте, лошадка сердито фыркнула, словно упрекая меня за невнимательность. Я отвязал ее и повел вниз по склону. Как только мы подошли к реке, которая несла свои воды в море, я остановился и позволил кобыле напиться. Стояла великолепная летняя ночь, стрекотали насекомые, малта отфыркиваясь, пила воду, а я, наслаждаясь покоем и тишиной, впитывал эту теплую тихую ночь, укравшую цвета у травы и деревьев, окрасив их в черные серыми пятнами тона, так что окружающий меня знакомый пейзаж казался загадочным и таинственным. Прохладный влажный воздух наполняли ароматы лета, дремавшие днем. Я сделал глубокий вдох и заставил себя на время забыть о своих человеческих заботах, погрузившись в миг настоящего, который вдруг превратился для меня в бесконечность. Мой дар набрал силу, и я стал единым целым с бархатным великолепием ночи. Дар приносит ощущение эйфории. Он похож и одновременно не похож на силу. Человек, обладающий даром, погружается в жизнь вокруг себя. Я ощущал не только присутствие лошади, но и мириады насекомых в траве, и даже могучую силу огромного дуба, тянувшего свои ветви к луне и ко мне. На склоне холма под кустом спрятался заяц. Я ощущал его неясное присутствие, как человек, который вдруг начинает различать один определенный голос в шуме базарной толпы, Но что самое главное, я испытал физическое родство со всеми живыми существами, населяющими наш мир. Я имел право здесь находиться, потому что был такой же частью этой ночи, как и вода, журчащая у моих ног. Я думаю, древняя магия черпает силы именно в осознании того, что мы крупица огромного мира. Не больше, ну и, разумеется, не меньше зайца. Это ощущение чистого единства омыло меня и прогнала прочь жажду силы, которая запятнала мою душу сегодня днем. Я сделал еще один глубокий вдох, а потом выдохнул, так, словно наступили последние минуты моей жизни, на которые я хотел слиться воедино с чистой, ласковой летней ночью. На мгновение в глазах у меня потемнело, а потом все начало двоиться, но вскоре и это прошло, и я вдруг перестал быть самим собой». Я больше не стоял на склоне холма у своего уединенного домика, я и не был один. Я снова стал мальчишкой. Я бежал от давящих на меня со всех сторон стен, выбрался из спутанных простыней. Я мчался босиком по овечьему выпасу, испечленному тут и там клочьями травы. Я очень спешил, но все равно не поспевал за своей спутницей. Она была красива, точно звездная ночь». Ее коричневую шкуру раскрасили темные пятна. Она мчалась вперед легко, словно сама ночь, а я следовал за ней, ведомый даром, соединившим нас. Я был пьян от любви к ней, и этой ночи одурманен. Несущийся мне навстречу безграничной свободой, я знал, что должен вернуться, прежде чем встанет солнце. А она столь же уверенно считала, что нам не нужно возвращаться, что лучшего времени бежать отсюда не будет» но в следующее мгновение все вернулось на свои места. Вокруг меня по-прежнему цвела ночь, которая звала меня за собой, но я снова стал взрослым. Мальчишка, утонувший в чудесных ощущениях своей первой дарованной связи, исчез. Я не знал, кого коснулись мои ощущения, где находился тот мальчик и почему наше сознание слились воедино, пусть и на короткую долю секунды. Мне стало интересно, почувствовал ли он мое присутствие. Впрочем, это не имело особого значения. Кем бы они ни были и где бы ни находились, я пожелал им удачи в ночной охоте. А еще, чтобы их связь оставалась долгой и прочной. Неожиданно Малта тихонько дернула поводья. Она утолила жажду и не хотела стоять на месте, где ее окружил рой назойливых насекомых. Да и меня тоже облепили маленькие кусачие кровопийцы. Малта взмахнула хвостом, а я рукой у себя над головой, и мы начали спускаться вниз по склону холма. Потом я завел Малту в сарай и, стараясь не шуметь, вернулся в дом. Там я забрался в постель, обнаружив, что ночной волк разлегся так, что мне почти не осталось места. Но я не выражал я вытянулся рядом с ним и осторожно положил руку ему на бок — Биение его сердца и ровное дыхание усыпляли меня лучше всякой колыбельной. Я закрыл глаза, и на меня снизошел такой покой, какого я не знал вот уже много недель. На следующее утро я проснулся рано и легко. Ночная прогулка, казалось, освежила меня лучше всякого сна. Волк продолжал крепко спать. Я почувствовал легкие угрызения совести, Из-за того, что он так медленно приходит в себя после моего вмешательства, но ну, тут же отбросил их в сторону. То, что я сделал, тяжело сказалось на всем его теле. Но я считал, что лучше так, чем позволить ему умереть. Я оставил его на своей кровати и вышел в соседнюю комнату. Шута там не оказалась, но дверь на улицу была открыта, и я понял, что он просто вышел. Я развел небольшой огонь, повесил над ним чайник, а затем довольно долго мылся и брился. В тот момент, когда я пригладил мокрые волосы и убрал их за уши, вошел шут, держа в руках корзинку с яйцами. Увидев меня, он замер на месте и радостно заулыбался. О, да это же Фиц! Немного постарел и поизносился, но самый настоящий Фиц! «Мне было страшно интересно, как ты выглядишь под зарослями щетины?» «Боюсь, я перестал заботиться о своей внешности», — сказал я, взглянув в зеркало. Поморщившись от не слишком приглядного зрелища, я промокнул кровь, поскольку в очередной раз порезался там, где мое лицо исполосовал старый шрам, полученный в подземелье Оленьего замка. «Спасибо тебе, Регал!» «Старлинг говорила мне, что я выгляжу намного старше своих лет», и что могу вернуться в оленей замок, где меня никто не узнает». Шут возмущенно фыркнул и поставил корзинку с яйцами на стол. «Старлинг, как всегда, ошибается. Для твоих лет и испытаний, выпавших на твою долю, ты выглядишь на удивление молодо. Да, конечно, переживания и время изменили твою внешность. Люди, знавшие мальчишку по имени Фиц, не разглядят его во взрослом мужчине». «Однако кое-кто из нас, друг мой, узнает тебя, даже если ты будешь гореть в огне». «Очень утешительная мысль». Я поставил зеркало на место и снова занялся завтраком. «Твоя кожа изменила цвет», — заметил я, разбивая яйца. «Но выглядишь ты не старше, чем когда я видел тебя в последний раз». Шут наливал горячую воду в чайник. «Мы так устроены», спокойно», — спокойно сказал он. Мы живем дольше, и потому медленнее изменяемся. Я стал другим, Фиц, даже если тебе кажется, что поменялся лишь цвет моей кожи. Когда ты видел меня в прошлый раз, я подходил к порогу взросления. Меня переполняли самые разные чувства и идеи. Их было так много, что я с трудом мог сосредоточиться на делах. Когда я вспоминаю, как вел себя, должен признаться, что даже мне становится стыдно». Теперь я стал старше и умнее, и знаю, что для всего существует свое место и время. То, что мне суждено совершить, должно быть совершено вне зависимости от моих желаний. Я вылил яйца на сковороду и поставил ее рядом с огнем. Когда ты изъясняешься загадками, — медленно сказал я, — это приводит меня в замешательство. А когда пытаешься говорить о себе, — ясно. «Мне становится страшно. Вот еще одна причина, по которой мне следует помалкивать о себе». Воскликнул он сделанным испугом. «Ну, чем займемся сегодня?» Я задумчиво помешал яйца, а потом придвинул их поближе к огню. «Не знаю», — тихо ответил я. Услышав мой изменившийся голос, Шут удивленно на меня посмотрел. «Фитц, с тобой все в порядке?» «Я и сам не мог объяснить, почему у меня изменилось настроение». Знаешь, мне вдруг показалось, что все бессмысленно. Когда со мной жил «нет», я старался позаботиться о том, чтобы мы зимой ни в чем не нуждались. Мой огород был в четверть меньше нынешнего, когда появился мальчик. Мы с ночным волком каждый день охотились, чтобы добыть мясо. Если нам не сопутствовала удача, нас это не слишком беспокоило. Теперь же я смотрю на свои запасы. И думаю, что если мальчик не вернется и останется на зиму учиться у какого-нибудь мастера, нам с ночным волком всего хватит. Иногда мне кажется, что я зря трачу свои дни, а порой вообще думаю, что моя жизнь потеряла всякий смысл. Как печально звучат твои слова! Или дело в эльфийской коре? Нет, я отнес готовую яичницу на стол, испытав вдруг облегчение — от того, что могу высказать свои тайные мысли вслух. Думаю, именно по этой причине Старлинг привела ко мне Неда. Наверное, увидела, что моя жизнь становится бессмысленной, и решила заполнить пустоту. Шут с грохотом поставил тарелки и принялся сердито раскладывать еду. Ты ее переоцениваешь. Она не способна думать о чем-то, что не имеет отношения к ее собственным интересам. «Скорее всего, она подобрала мальчика, потому что ей так захотелось в тот момент. А потом, когда он ей надоел, сбылось с рук. Вам просто повезло, что вы смогли помочь друг другу». Я промолчал. Меня поражало, как сильно Шут не любил Старлинг. Я уселся за стол и принялся есть. Однако Шут еще не закончил. «Если Старлинг и думала, что какой-то человек может заполнить пустоту в твоей жизни...» что этим человеком она считала себя. Вряд ли она полагала, что кто-то кроме нее будет тебе нужен. Мне пришлось с сожалением признать, что он, скорее всего, прав. В особенности после того, как во время ее последнего приезда мы с ней говорили про Неда и ночного волка. Ну, о чем она думала или не думала, теперь не имеет значения так или иначе я хочу чтобы нет поступил в ученики к хорошему мастеру а потом а потом твоя жизнь будет снова принадлежать тебе подозреваю что она позовет тебя в Оленей замок ты подозреваешь сухо поинтересовался я кто сейчас произнес эти слова шут или белый пророк но поскольку ты никогда не относился всерьез к моим предсказаниям «Какая тебе разница?» — Шут весело улыбнулся и занялся яичницей. «Ну, раз или два твои предсказания сбывались. Хотя они всегда звучали так завуалированно, что их можно было трактовать как угодно». «Это не мои предсказания звучали завуалированно. А ты их так понимал. Помнишь, когда приехал, я сказал, что вернулся в твою жизнь, потому что должен?» «Не в том дело, что я не хотел на тебя поглядеть». «Просто если бы я мог оградить тебя от того, что должно случиться, я бы так и поступил». «И что же конкретно мы должны сделать?» «Конкретно?» — спросил он, приподняв брови. «Конкретно, четко и ясно, с вызовом», — заявил я. «Ну, хорошо. Конкретно, четко и ясно. Мы с тобой снова должны спасти мир». Шут откинулся на спинку стула и принялся раскачиваться на его задних ножках. Потом нахмурился и вытаращил на меня глаза. Я спрятал лицо в ладонях, но он ухмылялся так заразительно, что я не удержался и тоже фыркнул. Снова. Что-то не припомню, чтобы мы его вообще когда-нибудь спасали. Разумеется, мы спасли его. Ты жив? Разве нет? Трон видящих получил наследника? Значит, мы изменили течение времени». На тропе судьбы ты стал очень важным камнем, мой дорогой Фиц. И благодаря тебе телега сошла с наезженной колеи и выбралась на новый путь. И теперь мы с тобой должны позаботиться о том, чтобы она с него не свернула. А это будет очень непросто. И что же конкретно, четко и ясно мы должны сделать? Я прекрасно понимал, что он меня дразнит, но не сумел сдержаться и все равно задал свой вопрос». «Все очень просто!» — он положил в рот кусок яичницы, явно наслаждаясь тем, что сумел меня заинтриговать. «Исключительно просто!» — Шут повозил кусочек яичницы по тарелке, положил его в рот и уронил вилку на стол. Потом поднял на меня глаза, и я больше не видел в них веселья. Когда он заговорил, его голос прозвучал тихо и торжественно. «Я должен позаботиться!» О том, чтобы ты остался в живых. Снова. А тебе придется сделать все, чтобы наследник видящих получил трон. И мысль о том, что я должен остаться в живых, тебя печалит? Удивленно спросил я. Нет, конечно. Никогда. Мысль о том, через что тебе придется пройти, наполняет меня грустными предчувствиями. У меня неожиданно пропал аппетит, и я оттолкнул от себя тарелку. — Я тебя все равно не понимаю, — сердито сказал я. — Прекрасно понимаешь, — совершенно спокойно заявил он. — Думаю, ты делаешь вид, что не понимаешь, потому что так легче для нас обоих. Но на сей раз, друг мой, я не стану ничего от тебя скрывать. Вспомни последний раз, когда мы были вместе. — Разве тогда... Порой не казалось, что умереть легче, чем продолжать жить. Его слова пронзили меня, точно острые осколки стекла. Но я всегда отличался упрямством. Ну, знаешь, это всегда так. В моей жизни было всего несколько мгновений, когда я удивлял Шута до такой степени, что он не знал, как реагировать на мои слова. Вот и сейчас наступил такой момент. Он молча смотрел на меня?» а его диковинные глаза стали огромными, словно блюдца. Потом он вдруг ухмыльнулся и встал так резко, что чуть не перевернул стул, на котором сидел, и, бросившись ко мне, заключил в объятия. В следующее мгновение он сделал глубокий вдох, как будто до этого ему что-то мешало дышать. «Конечно! Ты совершенно прав!» — прошептал он мне на ухо, а потом заорал да так громко, что чуть не оглушил меня. «Конечно прав!» Как только я высвободился из его крепких объятий, он отбежал от меня, сделал невообразимый кульбит и вскочил на стол, потом широко развел руки в стороны, словно снова выступал перед придворными короля Шрюда. Смерть всегда легче и безболезненнее, чем жизнь. Но мы-то выбираем жизнь, потому что на самом деле смерть не ее противоположность, а просто один из вариантов выбора. Смерть наступает. «Тогда, когда тебе не остается ничего иного. Разве я не прав?» Его веселье было очень заразительным, но мне все-таки удалось покачать головой. «Я не знаю, прав ты или ошибаешься. В таком случае, поверь мне на слово, я прав».